Глава Эрвин. 20 Я смотрел на стоявших передо мной птенцов, и слов не было. Эмоции тоже отсутствовали, то есть совсем. А янтарный сидел рядом, изображая драгоценную статуэтку, и его злость была практически материальной. Да что там злость? Дух пребывал в бешенстве, грозя катастрофой всем нам. Птенцы это явно чувствовали, но вот не стыковка. В данный момент меня боялись больше. Смотрели такими глазами, словно спокойный, нерычащий директор, и есть воплощенное зло. Я же продолжал молчать. Не мог сказать. Не хотел, язык не подчинялся. Прошло много времени, прежде чем я уточнил у Янтарного. Мне ведь не послышалось. Во взгляде хранителя сверкнуло недовольство, однако ответил дух вежливо. «Не послышалось, лорд Эрвин. Я требую, чтобы вы приняли меры». Новая долгая пауза. «А подробнее про Кшерров можно?» — произнес я. Я чуял, что янтарный не договаривает, ведь в пробуждении духов нет ничего вопиющего. Сегодня проснулись, завтра уснули — и никакого вреда. В истории с захватом леди было что-то еще — Янтарная о чем-то умалчивала, и меня это задевало. Могла ли сидящая в клетке Августе грозить настоящая опасность? Могло ли там происходить нечто такое, о чем мне действительно лучше не знать? «Я уже все рассказал», — прорычал хранитель. «Ну, допустим». «А леди Эстирт? Куда, говоришь, ее посадили?» «Да, я хотел услышать еще раз». «Клетку для жертвоприношений», — повторил янтарный. Я кивнул и опять посмотрел на птенцов. Просто посмотрел, без эмоций. А от них почему-то повеяло такую жутью, словно я сменил ипостась и уже доедаю предводителя их пустоголовой компании. Мой медленный глубокий вдох и вопрос, обращенный уже к кадетам. Негласный элите пятого курса, кстати. Отличником боевой подготовки. А с чем было связано решение касательно леди Августы? Они ответили не сразу, с явным запоздалым пониманием всей глупости своей логики. Так чтобы отдельно, чтобы не пострадало, чтобы как будто не с нами и без претензий... Без претензий от кого? Уточнил я. Кадеты резко превратились в дебилов. Рты пооткрывали, глаза повыкатывали, а сами молчат. В эту секунду меня, наконец, отпустило. Я не собирался злиться и даже не злился. Но улыбка получилась немного пугающей. Строй кадетов резко дернулся назад. Я улыбнулся еще шире, еще добрее. Они опять дернулись и побледнели. «Если кто-то сейчас заработает заикание, я не удивлюсь». «Слушайте, у меня тут одна идея возникла», — произнес я. «Очень интересная». Один сглотнул, а остальные превратились в таких «леди в душной зале». «Всегда мечтал о таком», — продолжил я спокойно. «Думаю, всем будет интересно и полезно». Строй пятикурсников съежился, ну а я объявил. Завтра после занятий всем быть на полигоне. Кажется, прозвучало оптимистично, но никто не расслабился, даже наоборот. Ну а я подумал и добавил. Кстати, все знаки, отличия и награды, полученные за четыре года учебы, сдать. А вот это известие стало настоящим ударом. Ведь подробностей про полигон парни пока не знали. А лишение наград вот оно, прямо здесь. Только это было мелочью. Бояться кадетам следовало другого. Во мне пробуждалась жажда убийства. Уничтожить всех, каждого, с максимальной жестокостью. Но вместо этого я рявкнул. Смирно! Пауза. Направо! Пауза. Бегом, марш! Кадеты ушли, а дух остался, и роли поменялись. Теперь Янтарный демонстрировал непробиваемое спокойствие, а меня разрывало на куски. Я пребывал в бешенстве. С трудом удерживался от того, чтобы разгромить что-нибудь для выплеска эмоций. Лучше, конечно, убить, но... Должность директора не позволяет убивать кадетов в прямом смысле. К тому же пятый курс — это все равно молодняк подросшие, возмужавшие, но по-прежнему птенцы. Некоторое время я снова не мог говорить, а потом с языка слетело. Неужели мы когда-то были такими дебилами? Это была опять-таки риторика, я не ждал ответа. Но дух, обитавший на этой территории слишком давно и видевший кадетство многих, неожиданно произнес. «Ну, в целом, да». Я резко обернулся и уставился возмущенно. Во времена моей учебы я действительно совершал разное, но не до такой же степени. «У вас просто леди на потоке не было», — сказал янтарный ехидства. «Иначе даже не знаю, чего можно было от вас ожидать». Он издевался, подтрунивал, дразнил, но какая-то доля истины в его словах имелась. Я даже остыл немного и тут же рявкнул. «Так, хватит!» «Конечно, конечно!» Негромко фыркнул дух. Я мог прицепиться, но не стал. Вместо этого спросил. «Как ты узнал?» «Имею в виду ситуацию с захватом и клеткой». «Случайно. Занимался своими делами, отслеживал кое-что, и тут вот». «Своими делами?» «А леди Августа?» «Ведь у тебя с нею тоже какие-то дела? Так неужели ты не присматриваешь за своей союзницей?» «Дела с Августой?» — изумился дух. «У меня?» «Нет, вы что-то перепутали». «Угу, разумеется. То есть не присматриваешь?» «Ну, так, одним глазом». Дракончик на миг потупился. «Но сегодня не досмотрел». Был занят и вопиющих выходок от твоих подопечных не ждал. Я скривился, но кивнул. Что присматривает это хорошо, за это спасибо. А уточнение про подопечных... Я директор без году недели, положа руку на сердце, такими идиотами парней воспитал не я. Однако от ответственности не отказываюсь. Пробел в их образовании ясен. Будем работать над исправлением. Вот только... Кстати, не знаешь, кто ведет переписку с королевой? Ну, раз уж янтарный у нас такой вездесущий и осведомленный. Понятия не имею. Дух пожал плечами. И пусть в случае янтарного никаких посторонних запахов я не улавливал, возникло четкое ощущение, что это подобие дракона врет. Что ж, не больно-то и хотелось. Но эту ложь я тоже учту. Августа Ночь выдалась нервная, сказались пережитые события. Мне снились мох, могильник и узкие прорези зловещих глаз. Под утро привиделось совсем уж жуть. Словно снова сижу в клетке, а снаружи стоит тот самый кшер и смотрит стеклянным взглядом. Потом его морда вытягивается, становится узкой, как у гончей собаки, и монстра делает шаг вперед. За мордой сузилось тело, и Кшер с легкостью протиснулся в клетку. Мы очутились нос к носу, слишком близко. Я ощутила его дыхание и продолжила панически ощупывать замок в поисках секретной кнопки. Только кнопку так и не нашла. Я проснулась в холодном поту. Это было ужасно. Но неприятности, как выяснилось, только начинались. Здесь, в материальной реальности, меня поджидала другая гадость. По имени Миоль. Соседка проснулась на пару минут раньше и заняла ванную. Заперлась там и... Ну, собственно, все. Тот факт, что ванная у нас общая, сокурсницу не волновал. Ограниченность во времени тоже. И отдельно. Ей было плевать на то, что мне куда-то там нужно. Безразлично и привет. Сначала я стучала и просила. Потом колотила в дверь и ругалась, а в итоге пришлось воспользоваться ванной Дарины и Валетты. Яростно умывая лицо, я с грустью признала, что бытовые войны вообще не мое. Я не могу. Не приучена. Вообще не понимаю смысла игры нагать ближнему. «У меня голова от такого противостояния кипит». Касательно девчонок, они промолчали. Даже наша справедливая Дарина заняла позицию наблюдателя. Я могла их понять. А что делать с Миоль не знала. Вот не знала, и все. Из апартаментов вышли все вместе и отправились на завтрак в общей столовой. Для меня он прошел неприятно. Я просто не понимала, как себя вести». Даже хмурые уважительные взгляды побитых нами сокурсников не радовали. Даже притихшие пятикурсники, которые подошли с извинениями. Единственной приятностью стала улыбка, которую подарил Ерс. Ну, а едва допили чай, нас настигло новое событие. В столовую вошел магистр Острис и объявил громко. «Леди, вас вызывают директор». Мы, разумеется, подчинились. Только вместо кабинета в директорской башне... Острис привел в другой. Он располагался в учебной части и никаких особых доступов не предполагал. Вошли. Выстроились в шеренгу напротив стола, за которым выседал лорд Эрвин Эрфорс, и дружно сглотнули от пленительного аромата кофе. А директор зыркнул из-под лобья и спросил. «Ну? И чего молчим?» «Мы не поняли. Продолжили молчать, а он...» «Вы вообще собирались доложить мне о вчерашнем?» Все растерялись. Мы ведь так и не пришли к общему решению, а сегодня утром... Но лично мне было не до докладов, и я подвергалась нападкам Миоль. «Послушайте, дамочки!» Эрвин, шипящий как закипающий чайник, поднялся и уперся кулаками в столешницу. «Я не скрываю, что меня бесит ваше здесь нахождение, и в целом я бы рад от вас избавиться. Но не до такой степени». «Ваша безопасность, она имеет некоторое значение». А дальше гневный рык. «В случае чрезвычайной ситуации, перехода другими кадетами границ, вы обязаны сообщить мне». «Вообще это было неожиданно. Беспокойство Эрфорса за нас — это последнее, чего лично я ожидала». «Ну?» — рявкнул директор угрожающе. Кто бы защитил нас от него самого? Просим прощения, — громко отрапортовала Дарина. Впредь подобного не повторится. Исправимся. Угу. Не знаю, что меня дернуло, вероятно, нервы, но я решила исправиться прямо сейчас. Лорд Эрвин, разрешите обратиться? Вытянулась по струнке. Голова с вьющимися уложенными блестящим гелем волосами повернулась в мою сторону молниеносно. Словно только этого директор и ждал. «Я же сделала шаг вперед и...» «Есть подозрение, что в гостиную наших апартаментов ведет не только дверь». Эрф на миг задумался, потом ответил. «Ну, разумеется, кадетка Эстирт, там еще окна». Невольно вспомнились шутки про военных. Мол, у некоторых из них отдельная особая логика. Настолько прямая, что хоть плач. Но неважно. Кроме окон, лорд Эрвин... Воплощенный дракон задумался опять. Вдруг его глаза хищно сузились, а в голосе прозвучало подозрение. «Откуда знаешь?» «Выдавать вторую, точнее первую выходку пятикурсников я все-таки не стала». «Не знаю, это скорее предчувствие, а я привыкла доверять интуиции». Ноздри Эрвина хищно затрепетали. Спустя еще секунду он расслабился и посмотрел насмешливо. «Будто бы знал, что я вру». «Мы еще побеседуем, леди Августа», — сказал он. В воздухе повеяло угрозой. «Я даже собралась испугаться, но не успела». Директор обратился ко всем. «С каждой побеседуем, леди. Полагаю, после того, как вы ближе познакомились с реалиями жизни и обучения в высшей военной школе, нам необходимо еще одно собеседование». Стало дурно. Неужели будут исключать? Все погрустнели, кроме Миоли, она изначально была кислой. А Эрвин объявил: Начнем, пожалуй, с леди Дарины, остальные свободны. Идите на занятия, вас будут вызывать. На лице лучше из нас отразилась паника. Хотелось остаться и поддержать, но кто же нам позволит? Смирно! рявкнул Эрфорс. Марш на выход! К Дарине это понятное дело не относилось. Она осталась где была. С этого момента утро стало совсем уж мерзким. Мы отправились на лекцию, добрую треть которую переживали и тряслись. Потом Дарина вернулась. Выглядела напряженной, а на общий немой вопрос ответила этаким нейтральным жестом. Мол, ничего приятного, но и повода биться в истерике вроде как нет. Девушку привел высокий темноволосый аспирант, и он же объявил следующее имя. К директору отправилась Валетта. Затем вызвали Флавию, после нее Пенелопу, а предпоследней пошла Миоль. Меня словно оставили на закуску, и от этого хотелось тихо стонать в уголке. Однако леди такое поведение неприлично, а уж кадетки высшей военной школы тем более». Моя очередь подошла на второй половине третьей лекции, и я отправилась в кабинет как на плаху. Шла и невольно перебирала все самые жуткие варианты. Призывала себя к спокойствию, а вместо этого разволновалась еще сильней. На фоне взвинченных нервов начался зуд в ладонях, и, опустив глаза, я увидела проявленные в очередной раз чешуйки. Вчера после нападения я их с легкостью смыла, да и девочки ничего не заметили, что говорила. Чешуя фантомная, только ее становилось больше с каждым разом. Изначально чешуя затрагивала лишь пальцы, а сейчас напоминала серебряные кольчужные перчатки. Я все-таки застонала, признавая себя как минимум невезучей. И так уж совпало, что с этим стоном я и вошла в директорский кабинет.